Санкт-Петербург, 7 июля 2012 года. Свадебное платье было удивительно красивым. Открытые плечи, корсет, благодаря которому и без этого изящная талия казалась еще тоньше. Пышная, но не громоздкая юбка. Елена, она уже привыкла к новому имени и к новой себе, стояла у окна своей комнаты, и смотрела на суетящихся внизу людей. Сегодня она выходила замуж. Наверное, каждая девушка явно или тайно мечтает о дне, когда она будет в центре внимания, когда сбудутся все типичные девчоночьи розовые мечты. Роскошное платье, цветы, поздравления, голуби и воздушные шарики, пущенные в ярко-синее небо. И любимый мужчина рядом, тот самый, твой, единственный и неповторимый. Елена сжимала в тонких пальцах букет невесты, небольшой и очень стильный, и смотрела на свое отражение. От фаты она категорически отказалась, и ее белоснежные волосы, жемчужный цвет которых изумительно гармонировал с синими глазами и нежной, словно фарфоровой кожей, украшала скромная тиара, украшенная небольшими сапфирами в цвет глаз. Не оставалось даже следа от длинной косы пшеничного золотого цвета, контактные линзы превратили голубые глаза в ярко-синие, а небольшая коррекция скул и линии подбородка, почти не изменив ее лицо, просто подчеркнули его изначальную красоту. Тем не менее никто при всем желании не смог бы узнать в изысканной, холодной, обладающей какой-то хрупкой северной красотой девушке, всегда улыбающуюся веселую Лелю. В дверь негромко постучали, и в комнату вошел одетый в белый смокинг Алексей. Несмотря на то, что он уже видел и платье, и Елену в нем, он снова замер, пораженный увиденной красотой. Подойдя к невесте сзади, он осторожно обнял ее, и Лена привычно откинула голову ему на грудь. За прошедшие почти два года она поняла, какой невероятный, просто немыслимый подарок сделала ей судьба, приведя тогда на лесную тропинку возле озера именно Алексея. Их отношения складывались непросто — И Елена была бесконечно признательна Краснову за его терпение, житейскую мудрость и рассудительность. Он не торопил ее ни в чем, не мешал обретать себя снова искать свое место в жизни. Постепенно Алексей, выяснив, чем она занималась раньше, стал посвящать ее в бухгалтерские дела своей компании и с удивлением обнаружил в девушке прекрасные способности к аналитическому мышлению. Он начал советоваться с ней по ряду вопросов и все чаще прислушивался к ее спокойным, взвешенным идеям. Достаточно быстро они стали друзьями, затем Лена уверенно заняла место его неофициального советника. Он никогда не спрашивал ее о любви, хотя в своих чувствах признался достаточно скоро — и за это она еще больше уважала и ценила Краснова. «Да чего же ты невероятно головокружительно хороша!» Он улыбнулся ее отражению и получил мягкую улыбку в ответ. «Я самый счастливый мужчина, как минимум на сто квадратных километров вокруг, а может быть даже и на тысячу. Ты готова, любимая?» «Конечно». Она повернулась в кольце его рук. «Алёша, ты уверен, что там не будет никого из тех, кто мог бы меня узнать?» Это был её первый большой выход в люди, хотя она уже начала потихоньку появляться рядом с Красновым на прогулках и в ресторанах. На неё обращали внимание, но никто не узнавал, да и некому было». Не вращалась скромная девочка Лёля в бизнес-кругах, а от встреч с Завьяловым судьба её пока оберегала. — Солнышко, тебя узнать просто невозможно. Алексей ласково поцеловал её в висок. — Даже не думай об этом. Постарайся получить от сегодняшнего дня как можно больше удовольствия. — Постараюсь. Она глубоко вздохнула, И кивнула. Я готова. Идем. На сегодняшнюю церемонию регистрации и последующий ужин были приглашены только самые близкие люди. Но вездесущие папарацци смогли пробраться к дворцу бракосочетаний и сейчас вовсю щелкали камерами, стараясь сделать как можно больше снимков, которые потом наверняка будут востребованы и в интернет-изданиях, и в прессе стоящая на крыльце и принимающая поздравления пара, была удивительно красива и на редкость фотогенична. Статный широкоплечий мужчина в белоснежном смокинге, пусть и не молодой, но прекрасно выглядящий, с лицом озаренным таким внутренним светом счастья, что посторонний человек начинал невольно чувствовать легкую зависть. И очень молодая женщина, в роскошном платье изящная, как старинная фарфоровая статуэтка с удивительно яркими синими глазами, в которой светилась нежность и умиротворение. И если мужчина был хорошо известен деловому и светскому Петербургу, то личность его юной жены пока была окутана тайной. «Какие кадры! Какая пара!» «Ну, вот и последний бастион рухнул», — пророкотал старый друг Краснова, популярный художник Фёдор Островский, пожимая руку Алексею и дружески стискивая в объятиях Елену. «Столько лет держался, но оно того стоило. Он какую красавицу отыскал. Даже не скрываю, Алена, что не была бы ты его супругой, ух, я бы за тобой приударил». Островский был человеком невероятно талантливым и столь же болтливым. Именно ему Алексей в свое время по большому секрету рассказал, что в одной из поездок в глухую провинцию встретил удивительную девушку Елену, которую полюбил и скоро привезет в Петербург. И через две недели эта новость уже была известна всем заинтересованным лицам. Когда же Краснов познакомил Елену с художником лично, тот сразу вызвался написать ее портрет, стал по-свойски называть Аленой и рассказал всем, что этот хитрец, Алекс Краснов, отхватил себе чудо, что за красотку, что, в общем-то, и требовалось. А через день Елена держала в руках новенький паспорт на имя Елены Алексеевны Красновой, в котором была ее фотография, да и сам документ был подлинным. Такое отчество она выбрала сама, так как искренне считала, что именно Алексею обязана своим вторым рождением. Краснов делал вид, что это все ерунда, и с таким же успехом она могла быть признательна и Руслану, но в глубине души, был по-настоящему тронут. На субботу, следующую после свадьбы, было запланировано официальное представление Елены светскому Петербургу. Пройти это мероприятие должно было на открытии выставки какого-то невероятно модного художника. Пригласил их туда Островский, и Алексей решил, что пора Елене «Уйти из сумрака», как он сам выразился.